У меня вдруг вновь зазвучали в ушах слова тети Гленды. Сразу же, еще ребенком по шарлоте можно было видеть, что она рождена для высшего. Ее даже сравнивать нельзя с вами, обычными детьми. Я думаю, во мне нет ничего особенного, сэр. Граф хмыкнул. Может быть, ты и права. Да и, наконец, это просто стихотворение, стихотворение сомнительного происхождения. Он, казалось, резко потерял ко мне интерес и повернулся к Гидеону. Мой дорогой сын. Я только что с восхищением прочитал, чего ты уже достиг. Нашел в Бельгии Ланселота де Виллера. Вильям де Виллер, Цицилия Вултвит, очаровательный аквамарин и близнецы, которых я так и не узнал, также отмечены. И представьте себе, лорд Бромптон, этот юноша посетил в Париже мадам Жениду Фре, рожденный пантекары и уговорил ее к маленькой сдаче крови. «Вы говорите о мадам Туфре, которой мой отец обязан дружбой с помпадур и, наконец, с вами?» «Другой я не знаю», — ответил граф. «Но эта мадам Туфре уже десять лет как мертва». «Семь лет, если уж быть течным», — сказал граф. «Я в это время пребывал при дворе Марк Карла Александра фон Айсбаха. Ах, я чувствую себя так тесно связанным с Германией. Интересы к свободным каменщикам и алхимии там довольно велики» как уж много лет тому назад мне было предсказано, что в Германии я умру. «Вы просто отвлекаетесь», — сказал лорд Промптон. «Как мог этот молодой человек посетить в Париже мадам Туфре? Семь лет назад он был еще ребенком». «Но вы мыслите неверным образом, дорогой лорд. Спросите Гедеона, когда он имел удовольствие получить кровь от мадам Туфре?» Лорд вопросительно посмотрел на Гедеона. «В мае 1759 года», — ответил Гедеон. Лорд пронзительно рассмеялся. «Но это же невозможно! Вам же самому едва два двадцать лет!» Граф тоже смеялся. Это был довольный смех. 1759-й. Она никогда мне об этом не рассказывала, старая собирательница секретов. «Вы тоже находились в это время в Париже, но я получил строгое указание не пересекаться на вашем пути. Из-за непрерывности, я знаю». Граф вздохнул. «Иногда я ропщу на свои собственные законы, но назад к старой жене. Вам пришлось применить силу? Со мной она была не слишком кооперативной». «Она рассказала мне об этом», — сказал Гедеон. «А также и как вы выговорили у нее хронограф».